Глава 68. Элегенция. Навигационная панель Элегенции взорвалась вспышкой света и огня. Чел умер ещё до того, как упал на палубу. Его обугленный труп подкатился к шезлонгу Пена. Довутин посмотрел в мёртвые глаза Челла и проклял имя Лорны Ди. Его корабль, его красавец корабль был окружён. Не многочисленные грозы, которые добрались до точки сбора, уже были перебиты. Джедаи без необходимости не стреляли на поражение, но другие такими тонкостями не заморачивались. Лорна поднесла им его на тарелочке, этот твелечье шутто. Корабль дёрнулся и Пэна чуть не выкинуло из кресла. Орудия продолжали стрелять. Верные ему негилы оставались на боевых постах. Дурач её Пен с трудом взобрался на ноги. У него кружилась голова. Он был тяжело болен и знал это. Знал также, что именно его убивает, и на умирать здесь не собирался. Он потащился в конец кабины экипажа. Перед глазами стоял туман. Навстречу бросился молодой бит, у которого половина лица была обожжена до неузнаваемости. Бит пробубнил на своём языке: «Хозяин бури, что...» Пен отшвырнул его прочь и услышал, как треснул шарообразный череп. «А не стой на пути. Такой же урок ждет и Лорну Ди». «Был ли к этому причастен Ро? Если да, то она еще большая дура, чем думал Пен. Этот ублюдок уничтожал бури одну за другой, переделывая банду по своему вкусу. Лорна станет следующей, если только он не доберется до нее первым». Пэн уже бежал по коридору, мчась со всей скоростью, на которую было способно его грузное тело. Путь преграждал Эммерец Туча. Пэн достал бластер из набедренной кобуры, и народец свалился на палубу без головы. О спасательной капсуле не знал никто. Ни команда Пэна, ни Лорна, и уж точно не Ро. Капсула была снабжена трапой, которую много лет назад Пенн удал отец Рой, и была запрограммирована на перелёт в одно место, куда не захотел бы возвращаться ни один довутин. Конечно, запуск разорвёт чрево и лёгкие, но корабль и так уже был мёртв. К тому моменту, когда Пенн добрался до секретной двери, он тяжело дышал. Ещё сильнее он стал задыхаться, когда пришлось открывать дверь силой, поскольку механизм заклинило. Пару раз он чуть не сдался, протискиваясь через служебное пространство, в котором едва мог уместиться. Боги, никогда в жизни он так не потел. Сердце колотилось слишком быстро, а шкура казалась слишком просторной, или она и была слишком просторной? Как такое вообще могло быть? Наконец он нашёл люк и влетел в капсулу, точнее, ввалился, но результат был тот же. Главной характеристикой элегенции была роскошь. «Стиль преобладал над сущностью. Возможно, но зато капсула... капсула была чисто функциональной». Пен пристегнулся к креслу, но расслабиться не смог. С трудом сфокусировав зрение, он задраил люк и включил батареи. На экране нави-компьютера высветились координаты. Пен мокро хохотнул. «Минули столетия с тех пор, как он покинул Давуд, чтобы выковать себе новую жизнь. Кто бы мог подумать, что спустя столько времени он вернется туда с той же целью». Интересно, жив ли ещё кто-нибудь из родничей. По крайней мере, он немного развеселится, поубивав их. Система управления тропой пиликнула. Капсула была готова к вылету. На мгновение Пен закрыл глаза, вслушиваясь в огонью корабля и мечтая о победе, которая должна была достаться ему. Он вписал своё имя в анналы галактики, а теперь всю славу получит Рой и Лорна вместе с ним. Что ж, да будет так. Пен умирал. Теперь он уже с этим смирился, но он не издохнет, пока не насадит вероломные головы обоих на копье. Прина это ударил кулаком по кнопке, и кармае легенсии взорвалась, выбросив капсулу, которая помчалась вперёд сквозь хаос. Высоко над циклоном продолжала кипеть битва. Буря Пен сражалась до последнего. Никто не знал, что сам он уже скрылся.